Шестая. Шли корабли по Эгейскому бурному морю на запад, груженные тяжко добычей. Сидели на веслах герои, груженные тяжкою думой. И каждый думал о своем. Большинство воинов вслух прикидывало, На что употребить причитающуюся им долю. Радостно блестели глаза, Лишь изредка туманясь, Когда в памяти всплывали лица погибших товарищей. Могучий Теламон время от времени щупал разбитый подбородок и счастливо улыбался вспухшими губами. Беззаветно, по-детски восхищаясь Гераклом, он был готов снести от сына Зевса и его смертного брата все, что угодно. Вдобавок, перед самым отплытием, Геракл отдал Теламону в жены троянскую царевну Гессиону, отличив старого соратника перед другими. Метался в бреду Айклеи Заргаса и мысли тяжелораненого сына Амфиара и Вещего не были ведомы никому, даже ему самому. И Фикал налегал на весло и вспоминал подарка, младшего из лаумидонтовых сыновей и единственного, который остался в живых. Пройдя через флегры, вынужденный любовник потомков павших, проданный и преданный собственным отцом, взирал на мир глазами старца. И мудро согласился сесть на все еще не остывший троянский трон, для чего пришлось разыграть представление с выкупом, превратив Подарга в Приам. Примечание: младший сын Лаумедонта Подарк перед тем, как стать царем Трои, был выкуплен из формального рабства своей сестрой Гесионой, отдавшей за брата Пеплос. Подарк, подаренный, Приам, выкупленный. Лиха мечтал, как скажет дома заслуженным героям, сгорающим от зависти, что их не взяли на Трою, «Вас? На Трою? Вы год будете собираться, два плыть по морю, потом девять лет просидите под стенами, перегрызетесь между собой, и если и возьмете город, то только чудом. Нет уж, мы, сподвижники Геракла, ждать не любим». Шли корабли по Игейскому бурному морю. Грузно сбирались на западе тучи косматы и бури, грозя мореходом. Я лайхмурился, удивляясь отсутствию герми. Лукавы клялся непременно быть втрое, но до сих пор не объявился. А без бога психопомпа невозможно было узнать, куда отправилась душа Лаумидонта, убитого на Геракловом алтаре, и не последовала ли она за тенью еврита одержимого. Алкит молчал. После трех лет рабства у Амфалы он вообще стал на удивление молчаливым. Шли корабли по Игейскому бурному морю, покуда страшная буря воздвиглась со всех сторон света, прикликов ветры против. Облако темное вдруг обложило море и землю, и тяжкое с грозного неба сошла ночь. Первый порыв на удивление холодного северо-западного ветра, плод совместных усилий тугощоковой зефира и воинственного Борея, налетел неожиданно. Обдал полуголых гребцов солеными брызгами и пронзительным дыханием далеких снегов, после чего умчался прочь, ерошив спенившуюся гребном. Короткое затишье, которое никого уже не могло обмануть, и шквал ударил в полную силу. Прошедшие половину пути корабли стало неудержимо сносить с курса. Буйство ополоумевших стихий играло жалобно скрипящими скорлупками, смеясь над тщетными потугами грибцов и кормчих, неся корабли туда, куда ветры и волны считали нужным, а вовсе не туда, куда хотелось добраться измученным людям. Мгновенно потемневший небосклон затянуло тучами, кому-то невидимому хрипло угрожал гром, зигзаги молний сшивали небо с морем высветив мертвенным светом береговые утесы мелькнувшие слева по борту. миконас что ли пытаясь перекрыть рев бури прокричал и фикал неплохо знавший здешние воды. и нас занесло так глядишь под утро и с сврежемся а там скала на скале костей не соберешь илай стоявший рядом с кормчим, только плечами Без Олимпийской семейки тут явно не обошлось, задыхаясь беззучно. Передрались они там, что Ялай был почти прав. Итак, Гермий принес хорошие вести. Мой возлюбленный сын Геракл очищен, искупив трехлетним рабством вину перед семьей смертными. Лишняя трата времени, мы б его и так простили, ну да ладно и доблестно взял неприступный Элеон. — Ответь, Гермий, готов ли Геракл идти вместе с семьей на гигантов? — Думаю, да, папа. — Думаешь или готов? Кустистые брови громовержца чуть сдвинулись, и где-то на земле слегка громыхнуло. Готов, — после недолгого колебания кивнул Лукавый. — Тогда пора выступать на флигрейские поля. Ибо даже смертные удивляются долготерпению своих богов, особенно после наглых требований, выдвинутых этими ублюдками Тартара. «Ну да, удивляются», — думал Гермий, пока Зев с державной речью воодушевлял семью. «Еще бы! А мы-то откуда об этом знаем? Об ультиматам гигантов, о том, что они хотят погасить солнце, изменить границы мира и требуют себе в жены богинь олимпийских. Дать тех же смертных и знаем». Сами гиганты с флегор носа не кажут, послов не шлют, а слухами вся гея полнится. Неодержимых ли работа? Зачем гигантам нашей богини? Если в жертву принести, так что Артемида, что Аррей, без разницы». «Итак, сегодня настал великий день», — торжественно возвестил тучегонитель, подводя итог речи, пропущенной лукавыми мушей. «Твое мнение, бог войны», — «Перворожденный сын мой!» «Я не очень понял, что именно ты предлагаешь, отец», — подал голос Арей, принимая кубок с из рук прелестной гебы сестренки. «Взять Геракла и вломиться всей семьей на флегры? Лоб в лоб? А резерв?» «Вот тебя и оставим», — раздраженно буркнул Санцеликий Аполлон, досадуя, что не его мнение спросили первым. Рей собрался было огрызнуться, но Зев сдвинул бровями, Громыхнула уже где-то совсем рядом, и перебранка угасла в зародыши. — Не будем ссориться, — подал Орей пример миролюбия. — Ведь завтра, возможно, кому-то будет суждено погибнуть навсегда. — Не завтра, а сегодня, — досадливо поправил Зевс. — Я ведь сказал, что сегодня настал Великий день. — Великий день сегодня, — согласился бог войны, — а атаковать флегры лучше завтра. Вспомни, отец, в свое время ты далеко не всегда шел на пролом, не пренебрегая и военной хитростью. — Пожалуй, — одобрил громовержец. Но тогда я был, почитай, один, надеяться не на кого, советоваться не с кем, а теперь... Гермий, хитрости по твоей части, тебе и слово». «Позвольте лучше мне, высокомудрые!» — оттеснил промедлившего лукавого Мом насмешник, сын нюкты ночи и брат как Танато смерти, так и сна гипноз. «Все, в том числе и гиганты, знают, как наша златообутая владычица Гера любит мусорщика-одиночку, балуя его то безумием, то еще чем». Я сказал, все знают, а не так оно и есть. Значит, нечего Гере на меня, шута пустозвона, глазищами сверкать. Я ей не муж, она мне не горгона медуза Короче, — болтун рявкнул Зевс. — Слушаюсь, великий. Итак, почему бы Гере вместе с любимым братцем Посейдоном не учинить для разнообразия небольшую бурю, которая погонит корабль Геракла по воле волн, то бишь к ближайшему флигрейскому Дромосу, О чем посторонним знать не обязательно. И злой умысел на лицо, и вреда от него мышь наплакала, и мусорщика нашего без шума доставим прямиком куда надо. Неплохо, благосклонно кивнул громовержец. Дальше. А дальше ты высоко гремящий страшно разгневаешься на свою ревнивую жену и подвесишь ее между небом и геей на серебряных, нет, лучше на золотых цепях, вверх ногами. Гера пыталась возразить, но Зевс содернул супругу, видимо, вдохновленной идеей Мома. Одновременно оповестим всех жрецов, пифий, прорицателей и базарных попрошаек, что в семье случился грандиозный скандал. Поверят, как миленькие, в первый раз, что ли? Геракл в море, Гера в воздухе, Зевс в гневе, Гериных защитников молниями на землю пошибал, те в рассыпную, к флегрейским дромасам, о чем умолчим. Так и до гигантов дойдет. Семья не до них, погрязла в сварах, они расслабятся, а мы с утра по флеграм и ударим с первосами, а за нами Зевс Отец с возлюбленным Гераклом и Никой Победой. Одобряю! Даже зная, что советы правдивого ложью Мома частенько заводят следующего им в тупик, Громовержец многозначительно обвел семью взглядом. Особенно насчет цепей. Ну где там у нас в Эгейском море ближайший флегрейский дромос? На острове Косе? Тогда, пожалуй, не будем медлить. Арей в резерве, сам напросился. Гефест, бегом в кузницу за цепями. Мом насмешник. Я сатый Гипносус бегаю. Мом потирал руки, скрывая лихорадочный блеск в глазах. — Пускай братец лживые сны выпускает. Шутка ли всей лади головы заморочить? А ты, скипетродержец, начинай, что ли? Зев в очередной раз, подумал и как-то неуверенно полыхнул первой молнией. Вторая пошла уже значительно лучше.